Проект Россия, книга 3, часть шестая, выводы, глава 3, крепость. Церковь сравнима с крепостью, которую непрерывно штурмуют как открытые враги, так и воши. Самую большую опасность представляют последние. Они позиционируют себя христианами и проникают внутрь крепости под видом своих. Но не являясь своими по сути на глубинном уровне, начинают действовать подобно раковой опухоли. Иммунная система их не распознает, внешне они выглядят еще большими христианами, нежели настоящие. Показная набожность, не земнут, рот не перекрестив, но при этом крепко держатся свои выгоды, карьеру делают и добывают личные блага. Оптимальный способ получить доступ к земным благам – через авторитет церкви сделать карьеру. Возникает понятие церковного карьеризма. Появляется новый тип священников, понимающих... сам источником земных благ. Растет лицемерие. Из нового священства оформляется группа, заранее готовая согласиться с любым указом властей, лишь бы сохранить свое положение. Пасторская деятельность ограничивается религиозными сентенциями и стратегией, чтобы была тишь и не скреблась мышь. Какой поп, такой и приход. Между священством и чиновниками происходит как бы бартерный обмен. Каждый обрабатывает свою делянку. Следующий шаг – назначение на ключевые церковные должности сопровождается договоренностями, не имеющими к христианству отношения. Политики и коммерсанты, переодетые в рясу, постепенно образуют силу церкви. Где выгодно молчать, они молчат, где выгоднее соглашаться, они соглашаются. Что раньше не подлежало обсуждению – В новых условиях становится предметом политического и экономического торга. Двойная мораль создает почву для компромиссов. Критическая масса компромиссов переводит количество в качество. Возникает новый вид лицемерия – византийский, изъедающий духовную структуру. Приток вошей ослабляет церковь. Чем больше таких людей, тем слабее христианство. С одной стороны, размеры церкви становятся больше. что является положительным фактом. С другой стороны, пропорция между честными христианами и христианствующими язычниками нарушается в пользу последних. В церкви растет число сторонников квиетизма, пассивно-созерцательное отношение к добру и злу, как к проявлению воли Бога. Они лукавят и ловчат, молчат там, где молчание уже не просто безнравственно, но преступно. И является предательством Христа. Яркий пример синодальный период в России. Начальником Русской Православной церкви мог быть не православный и даже не христианин. Министр по делам церкви, обер-прокурор, командовал епископами, склоняя их не к выполнению Завета Христа по сей агнцев моих Иоанн 21.15, а к выполнению государственных задач. Кто возражал против так понимаемой задачи церкви, и христианству, служить государству, тех лишали сана, отправляли в ссылку, случалось, били батагами, в том числе и епископов. В прошлые времена, когда церковь была свободна от объятий государства, такое было невозможно, в первую очередь потому, что невозможно было проникновение вошей в церковь. Раннюю церковь от лицемеров защищали гонения. Она была подобна неприступному бастиону с высокими стенами, окруженному, глубоким рвом. Единицы проникали и в такую крепость, но они не нарушали общей гармонии. Церковный организм более-менее успешно выводил эти шлаки из себя. Но вот церковь оказывается во власти государства, и ситуация меняется. Первое, что делает власть поначалу, перекидывает через крепостной ров мостики. Потом все шире приоткрывает церковные ворота, затем распахивает их настежь И, наконец, Вовсе снимает их с петель. Далее разбирают крепостные стены и выкладывают из них стенку по государственной границе. Формально есть повод сказать, церковь стала величиной с государством. Явственно видна тень Ветхого Израиля, где шли сходные процессы. Если там их сдерживали биологические ограничения, в церкви таких ограничений нет. Побеждают самые сильные язычники, начинается селекция наоборот. Обозначается тенденция к возникновению структуры языческого типа. Язычники бьют внутри церкви гнездо и устраивают свою жизнь. Византия создала систему, когда любой священник, посмевший критиковать церковную администрацию, будь он хоть трижды прав, обречен. Поэтому большинство предпочитало молчать. Кто говорил, того отправляли на покаяние в глухие места. И ослушаться было нельзя, потому что как ослушание есть... Нарушение обета послушания, вслед за чем следовало извержение сана или даже отлучение. Люди терпели. Мы не обвиняем огульно всех. Огромное количество настоящих христиан есть среди священства, монашества и мирян. Но злокачественная опухоль побеждает. Она от мира сего, и потому мир ее принимает. Постепенно злокачественное образование открыто заявит свои цели. Эту тенденцию можно наблюдать сегодня. Народ в сложное время потянется к ней и попадет во власть вошей. Для массы широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Матфей 7.13 Тем, кто идет за лжепастырями, нереально объяснить ситуацию. Они ее не поймут и слушать не станут. Они сотворили себе кумиров и пойдут за ними к своей погибели. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит – «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите» – Матфей 13,14. Мы понимаем резкость заявления, но что делать, если к этому нас приводит анализ ситуации? Чтобы остановить глубительные процессы, нужно воссоздать крепость, восстановить стены, навесить ворота и отражать атаки язычников. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Экклесиаст 3,5.